Глава вторая. Все пропалось. Как я научилась жарить яичницу. Берешь яйцо и жалобно стонешь. Мама, яйца мыть надо. Тут на нем какая-то подозрительная трещинка. Вдруг в нее сальмонелла заползла. Мама мигом прибегает, и у тебя яичница. Настасья. Воспоминания из детства. Уничтоженный блокнот номер один. Полчаса спустя Филат был уже у знакомой девятиэтажки. Быстро оглядевшись, он провел рукой по вывеске «Центр охраны зрения». Буквы на вывеске растаяли и проступила Макболь номер ноль. «Дряхлый Атлант!» напоминавший створчатый шкаф, возился с клумбой у себя на макушке. Когда-то цветы на макушке были искусственными. Теперь Атлант пытался прорастить настоящие маргаритки в куске дерна, который наклеил на тумбочку с тремя ящиками, служившую ему головой. — Сменная обувь! — привычно проскрипел Атлант, — открывая и закрывая нижний ящик головы, служивший ему ртом. На сей раз Филат не стал переобувать ботинки с правой ноги на левую. Ему было лень их расшнуровывать. Он достал из кармана бумажку и крупно написал на ней «Сменная обувь». Атлант с грехом пополам прочитал, успокоился и опять занялся своей клумбой. Почти у каждого старого Атланта Есть какая-нибудь слабость или увлечение. Наличие увлечения – признак постепенного зарождения души. Так утверждают стажарские сказки. Стажарские сказки – самые точные сказки в мире. Если в стажарских сказках говорится, что у чудовища был 21 глаз, а ключ в замке нужно повернуть ровно на треть оборота, значит, Именно 21 глаз, и именно на треть оборота, а не на четверть и не на одну пятую. Стажарские сказки не терпят вымысла, хотя во все остальные моменты жизни стажары довольно часто врут. Филат некоторое время наблюдал за неуклюжими попытками Атланта разглядеть свою макушку в зеркало. «Давай помогу», — сказал он, и вскочив на стол, — — выхватил у него зеркало. — Вот, смотри. Тут какая сложность, якорный бабай. Нужен хоть небольшой слой земли. В дерни ничего не вырастет. — Земля сваливается, — проскрипел Атлант. — Не свалится. Тройной слой марли, внутри торф, и поливаешь пшикалкой. Через марлю корни пробьются, а торф... «Осыпаться не будет, а сверху нахлобучишь круглый аквариум, чтобы был парничок». «Аквариум я тебе раздобуду», — заявил Филат. Атлант несколько раз восхищенно открыл и закрыл нижний ящик. «Ты помог мне, я помогу тебе», — скрипучий произнес он и показал Филату на щель в своей голове. и щели... Лезла закрученная чековая лента, на которой бесконечно повторялась «Ведется фиксация». — Вот так, минуту, — сказал Атлант, придерживая чековую ленту пальцем и мешая ей ползти. — Ты, филат-стажар, ты приходишь сюда уже в третий раз, к маме. — Да. — Твою маму перевели на минус пятый этаж, третий не очень левый поворот, четвертый крайне правый поворот, шесть пролетов вверх, затем пять вниз и два пролета по диагонали, пока не услышишь звук рвущейся ткани. — Ткани? Не бумаги? — удивился стажар. — Ткани... проекции шестого измерения на седьмое. Это очень... Атлант разом открыл и закрыл свои дверцы. Нехорошо. 3 четыре, шесть. Закрытое отделение. Там держат тех, кто представляет опасность для других магов. Утром в больницу прислали двух бетонтов и двух магзелей. «И они тоже направились в три, четыре, шесть...» Филат поморщился. «Бетонтов, подобных тем, что он видел на рынке, Магзели используют для охраны особо важных объектов. Они довольно подвижны, потому что у них нет брони-антимаг. Бетонтов делают из песка щебни цемента, прекрасно впитывающих атакующую магию». Для полного уничтожения бетонта нужно не менее двух тысяч магров. Дряхлый Атлант продолжал что-то говорить, поскрипывая ящиком челюстью. «Я не люблю бетонтов. Они...» Атлант затруднился с определением и показал на чековую ленту, которую он все еще прижимал пальцем. «У них нет этого вот, что можно придержать». Они делают всё, как велено. Их тут попросили доставить одну старушку на рентген, а металлическая дверь закрыта, и они просунули ее в отверстие для рентгеновских снимков. Проблема была в галочке срочно. Не стоило ее добавлять. Тогда они сходили бы за ключами или дождались бы лаборанта, а так... — Срочно! Но они и сделали срочно, а на остальное им наплевать. Филат кивнул, показывая, что понимает. Атлант продолжал монотонно скрипеть. — Я обязан быть сообщить о твоем приходе Макзелем, и я это сделаю, но не сразу, а через 59 минут. «Тебе за это ничего не будет?» — спросил Филат. Техномаги забыли убрать галочку с пункта «Сообщить в течение часа». Я почти мебель. Никто никогда мной не интересовался. Только ты и старуха, которую просунули в отверстие для снимков. Это она дала мне семена маргариток. для моей головы внимание я отпускаю ленту атлант убрал палец и щели мгновенно вырвался в здоровенный рулон ленты сменная обувь скрипуче потребовал атлант у меня невидимые бахилы спасибо тебе сказал стажар и, подмигнув атланту, решительно направился к лестнице. Третий не очень левый поворот, четвертый правый. Нет, не то. Филат вернулся и из пяти возможных правых выбрал самый правый. Лестница закручивалась в бесконечной спирали, как на картинах Эшера. Какие-то лестницы двигались сверху вниз, какие-то снизу вверх, Мимо Филата два санитара Римтурса протащили носилки с диковатым грязной белой шерстью в поросшим Йети. Но санитары были повернуты головами вниз, из чего стажар заключил, что по каким-то пространственным параметрам они не совпадают. Таких зданий, как Макболь номер ноль, в Москве больше не строили. Слишком дорогой и сложный проект даже для магов. Проще сделать тридцать невидимых этажей вверх, чем в обычную девятиэтажку вталкивать не пойми что, от чего и у самих сотрудников ум заходят за разум. Сложно вытаскивать стрелу, застрявшую в плече у дикарущего вампала, когда в семи сантиметрах от тебя, Щекой на тетради валяется московский двоечник, обитающий в заурядской части девятиэтажки, и, капая слезами и соплями на буквы домашнее задание, ноет, что ему скучно. Так и хочется чуток отвести пальцем за весу измерений, чтобы его повеселить. 6 пролетов вверх. Ага, ну тут понятно. Затем пять вниз и два пролета по диагонали. Филат остановился перед ним, Минимум 10 лестниц шли по кругу, образуя нечто вроде обруча. И какую из лестниц выбирать? По счастью, на одной из лестниц появилась красивая дева Кишалия, дочь царя Туманов. Она была в синем халате маг-сестры и подмышкой держала макбук. Над ноутом в пространстве летали крылатые значки с рабочего стола. Двигалась Кишалия до крайности деловито, чувствовалось, что в хитросплетениях Макболя она ориентируется не хуже скрипучего Атланта. — Ай, Ромалэ, куда идешь? — спросил Филат. Кишалия внимательно посмотрела на него черными цыганскими глазами и остановилась. — А ты куда стоишь, Чаворов? — спросила она. — Я сюда стою, — сказал Филат. Клия кокетливо погрозила ему пальцем. На запястье у нее было множество тонких браслетов. Филату захотелось строгать их и перебирать, проверяя пройдет ли один браслет сквозь другой. но он прекрасно знал, что делать этого нельзя. Магия кишалии не так уж безобидно. Ай не стой сюда, Чавора! там тебя ждут два гаджи бетонта и два гаджи Максзеля, сказала ешшали. Откуда ты знаешь, что меня? Ты гаджа-филат, последний стажар. Ты похож на женщину, которую перевели в три-четыре-шесть к ней никого не пускают. Если я сейчас крикну, Чаворо, гаджа-бетонты и гаджа-магзили сюда в одно мгновение. Дай мне 10 магров, Чаворо, или крикну. Кишалия смотрела на филата с вызовом. И правда ведь крикнет. Стажар отогнал стайку значков рабочего стола, которые, сталкиваясь между собой, носились над макбуком и все больше напоминали рой ос. Вид у них был до крайности возмущенный. Значкам что-то страшно не нравилось. — Это твой макбук? — спросил Филат. — А чей еще? — с негодованием заявила Кишалия. Филат с сомнением присвистнул. — Что-то не похоже. Скорее уж, кого-то из техномагов. — Ну да, я несу его хозяина, Чавора. Он меня попросил, — сказала Кишаля. — Давай вместе отнесем, — предложил Филат. — Или позовем Магзелей. — Что ж ты не кричишь, Ромала? Дочь царя Туманов облизала губы. — Не злись, гаджа. Я пошутила. Ты умный, ты красивый, ты свой. «Зачем мне кричать? Лучше я тебя станцую. Отойдем в сторонку». И Кишалия мигом оттащила Филата за колонну. Рядом, роняя с бороды куски льда и иния, прошел санитар Хримтурс, тащивший капельницу с вонючей бурлящей жижей. Дождавшись, пока Хримтурс удалится, Кишалия трогательно улыбнулась ему, коснулась пальцем смуглой щеки и, И, провернувшись на месте, сделал гибкой рукой красивые движения сверху вниз. Браслеты зазвенели. Филат почувствовал, будто в крови у него разом забурлило тысяча крошечных пузырьков, как в бокале с шампанским. Он торопливо провел пальцем по своим жестким бровям, забирая себе атакующую магию. Ее было где-то 30 капов. Вроде ерунда, а как действует, ничего пригодится». Кап магр бережет. — Ай, Ромалы, совсем от тебя голову потерял. Танцуй дальше. Все рыжье тебя отдам, — воскликнул Филат. Кишалия перестала танцевать. — Эх, Чавора, зелень мою забрал. — Чего тебе надо? — спросила она уже не приветливо а довольно сухо. — Зачем мою маму туда перевели? — Твоя мама долго была в теневом мире. Магзели считают, что она может знать какие-то дороги туда или оттуда. Нельзя вырваться из теневых миров, а она вырвалась. — Бред, Ромалы. Я приходил к маме несколько раз, все было нормально. Магзели ее не трогали. — Сейчас все изменилось. Сегодня ночью из теневых миров пришел змей. Он разодрал тут кучу уровней, спутал всю магию — Есть жертвы, считают, что змей приползал к твоей маме, к гаджо Филат. Говорят, она его вызвала, потому что хотела удрать обратно в теневые миры. «Что за дела, дохлый хмырь?» «Да я...» — Филат стиснул зубы, кое-как сдержавшись. «Место тут было людное, практически перекресток». По одной из лестниц вампал, уши которого были заткнуты винными пробками, тащил вопящего малютку Альрауна. У Альрауна было лицо старца и тело младенца, а на ногах корни. — Меня никто не любит! — орал Альраун. — Мигом прилыскали меня! Или я так завезу, что у вас перепонки полопаются? — Почему считают, что змей приползал именно к моей маме? — спросил Филат. потому что именно твоя мама загнала его назад. Она выбежала из палаты ему навстречу и остановила его. Никто не знает, что там у них было, но змей уполз. Он ее послушал. И раз он ее послушал, значит, она в сговоре с Фазанолем? Железная логика, ясельный бабай! «Если кто-то поставит фонарь циклопу, то он с ним в сговоре, потому что иначе циклоп не позволил бы себе врезать», — вскипел Филат. Кишалья звякнула браслетами, успокаивая его. «Не кричи, Чаворо. Змей пришел, твоя мама ему что-то сказала, он ушел. Ты знаешь, Магзель, у них мысль прямая, как проспект. Твоя мама теперь очень слаба, Чаворо. У нее совсем нет магии и нет сил». Хримтурсы несли ее на носилках. Твоей маме нужно много рыжья, Чавора, чтобы сердце ее согрелось, но Магзели не дадут ей рыжья. — Они ее боятся, — сказал Филат Горько. Если бы мама не истратила свою последнюю магию, змей уничтожил бы вашу паршивую лавочку. Она вас всех спасла. Дочь царя Туманов сочувственно коснулась пульса на его руке. — Будь осторожен, Гаджо, если пойдешь сейчас к ней, тебя не пустят. Ты взбесишься и попадешь в беду. Я все равно прорвусь. Кишалья провела по его пульсу уже не одним пальцем, а двумя. Крошечные пузырьки опять наполнили мысли стажара. — Тебе решать, гаджу тебе нужна вот эта лестница. но ты воспользуйся не этой, а соседней. Попадешь в процедурный кабинет, там сейчас никого нет. Магзели будут за дверью, и бетон ты тоже. А другого пути к маме нет. Это закрытое отделение. Никаких лазеек даже для тебя. Туда ведет только одна дверь, и она же выводит наружу. Кишалия звякнула браслетами, рассмеялась, и исчезла, унося с собой окруженные возмущенными значками макбук. Направляясь к лестнице, которую показала ему цыганское дева, Филат обнаружил, что Кишалия все-таки стянула у него 9 из десяти магров. Но один магр все-таки оставила. Стажар оценил это. «Для дочери царя Туманов это жест исключительного благородства». Но теперь на гаджи бетон и два гаджи-магзеля у него был всего один магр. Филат шагнул на ступеньку, сделал шаг и услышал звук рвущейся ткани. Процедурный кабинет, в который попал стажар, оказался местечком своеобразным. Открытие «Техномагия» сочетались с дремучими приспособлениями, которые больше подошли бы для грязного сарайчика ведьмы. Грязная бутыль с лягушачьими лапками рядом с новеньким аппаратом МРТ. Массажный стол с мудреными электрическими валиками и тут же огромный многоразовый шприц с иглой толщиной в детскую руку. Ведро с моргающими глазами. таблица латинских изречений, огромный гвоздодер для выдергивания циклопьих зубов и рядом отбойный молоток для прочистки слуховых каналов троллям и титаном. Филат взял в руку гвоздодер и взвесил его в руке. Против бетонтов, конечно, не оружие. Прокрался к двери и, обнаружив, что она сплошная и щелей не имеет, запустил под нее глазенапа. Глазенап был простеньким энергетическим существом, вызывавшимся заклинанием стоимостью в один кап. Глазенап был один, но одновременно их было два, как в паре частица-античастица. Один глазенап сидел у Филата в ухе, а другой же рыскал снаружи и все сообщал первому — Точнее, не сообщал, а первый сам как-то узнавал. А вместе с ним узнавал Филат. Как это работает, не знал никто. Древняя стажарская магия крайне опасная и 10 раз запрещенная. Главное, чтобы глазинапы не встретились, потому что... Однако тут стажарская сказочка никаких подробностей не выдавала. Три восклицательных знака и один обугленный провал в книге. Филат увидел округлое фойе. У стен, похожие на колонны, такие же неподвижные стояли бетонты. Они были совершенно одинаковые. Красивые мраморные головы обычных атлантов бетонтом не устанавливались. Слишком дорого, да и в бою они служат главной мишенью. Чаще использовались петли, пластиковые головы от манекенов. Жизнь бетонта не сосредоточена в голове, она во всей его фигуре. Пока от бетонта останется хоть что-то, способное выполнять приказ, это что-то выполнять его не перестанет. Чем их интересно вооружили? Лети, Глазинапчик, проверь. а, -а, -а водоглот, плазменник. И глаз дамат ну водоглот понятно своз дома от тоже а плазменник интересно с какого будуна тут же магия многоуровневая все эти запутанные измерения и вдруг струя плазмы на всякий случай стажар взял это на заметку у маг взяли конечно табельные скрометы По сути, табельный искромет — то же самое боевое кольцо, только усиленное. Прозрачные ручки, похожие на газовую зажигалку, позволяют легко определить остаток заряда. Пять колец на дуле закрепленном на штырьке разгоняют боевую искру. Иногда колец бывает шесть, но так ли важно, попало ли в тебя раскаленная искра, летящие со скоростью 800 метров в секунду или чуть больше? Опять же, все зависит от того, чем заряжен искромет. Рыжьем, зеленью. Это можно определить по всплескам внутри прозрачной рукояти. Если взрывные для нагрудников и антимагов, то высокая скорость не нужна. Искра должна увязнуть и приклеиться. Филата больше занимал проход в само отделение. С виду обычная дешёвая дверь Европластик. Филат коснулся краев глаз, раздвигая их. Способ работал и для Глазинапа. Ага, за дверью Европластик обнаружилась еще одна. Деревянная, в белой облупленной краске. Филат растянул глаза еще сильнее. Третья дверь — железная грохотушка, обшитая козамом. Четвертая дверь напоминала садовую калитку, сваренную из чего придется. Дальше растягивать глаза было уже нереально, и без того Филат понял, что дверей множество, а правильная дверь только одна из тысячи, и одна из тысячи на выход, причем, вероятнее всего, уже другая. На всякий случай Филат проверил стены вокруг. Глухое экранирование. Нужны тысячи магров, чтобы прожечь тут хотя бы небольшую дыру. Филат приуныл. Он понятия не имел, что будет делать, имея всего один магр. Глазинап метался, ухитряясь заглядывать повсюду. Филат попытался послать его за запретную дверь. Глазинап сунулся было и отпрыгнул от брошенной защитной магией Больше к двери не совался. Магия... умеет доступно сказать «нельзя» даже глазенапу. Тогда Филат занялся Магзелями. Их было два. Первый с короткими торчащими усиками, скучая, бродил по фойе и разглядывал на стенах живые картины. Второй Магзель, устроившись на банкетке, совсем юный и цветущий, готовился к экзамену. Достав конспект, Уткнулся в него и монотонно бубнил. Структура магострелкового бактальона. Три многострелковые роты. В каждой по три взвода сглаздоматчиков. Плазменный взвод. Состав. Три макделения. Водоглотчики. Метатели запуков. Медскорслазы. Метатели скоростных сглазов. Плазменные батареи, взвод непосредственной магической поддержки, снайперы-штопорники магии бп Могут действовать в составе магастрелковой роты, приданной в качестве усиления. Развед-взвод, магделение невидимок, магделение оборотней, магделение разведки боем. Техномагический взвод. Инженерно-саперное макделение, инженерно-техническое блокировщики. В обязанности блокировщиков входит установка противомагической защиты. Техномаги могут действовать также в составе разведвзвода. Взвод материального обеспечения хозяйственники, мактомобильщики, талисманщики, ремонтная бригада гномов. Усатый Макзель посматривал на приятеля с неодобрением. Ему не нравились выскочки после года службы, лезущие в Макфицеры. Того и гляди, придется этой розовой свинке честь отдавать. Пока Филат соображал, что ему делать, за спиной у него кто-то сочно захрустел яблоком. Он резко повернулся, готовый защищаться. На массажном столе сидела белава, покачивала хорошенькими ножками. «Хочешь яблочко?» «Я вот не хочу». «После рыбы и улиток трудно пересаживаться на фрукты», сказала она, протягивая Филату яблоко. «Будь на месте Белавы пламель». Филат бросился бы на него, хотя и знал, что с пламелем ему не справится. Но Белава была одна. Прежде работая на фазаноле, Филат часто с ней пересекался. Филат яблоко не взял. — Брезгуешь, потому что я кусал, — удивилась Белава, лукаво улыбаясь. Губы у нее были пухлые и опасные. — Прежде мы вроде бы дружили, но так с другого боку тоже нет. Я не ядовитая. — Перестань, — сказал Филат, пытаясь все-таки высмотреть пламяля Где пламель? «Тебе нужен пламель?» — удивилась Белава. «А мне вот он надоел. Какой ты знаешь деспот. И совершенно не дает магии. Десять тысяч магров в день, и все хоть на коленях его умоляй. Если у тебя нет магии на русалку, заведи себе болотницу. Я так считаю». Белава надула губки, параллельно не забывая быстро посматривать на Филата. В ее кукольных глазах закручивались два водоворота, смотреть в них было нельзя. Филат это знал, но все равно оторваться не мог. Если любовную магию кишали Филат воспринимал как клубящиеся пузырьки газа, то русалочья магия была вязкая и цепкой как водоросли, которые тянут тебя на дно. властно тянут, не назойливо, но попробуй выпутайся. Ещё немного, и проклятая русалка полностью его зомбирует. Сколько бедолаг служит русалкам по всему свету! В воду за ними кидаются, а русалки только хохочут и нахлобучивают им на голову тину. Ну, глупые рыбины, что с них взять? Филат попытался оторвать взгляд от ускоряющихся омутов в глазах у белавы. не вышло. Белава, почувствовав это, довольно усмехнулась. Тогда Филат перестал сопротивляться и, внезапно буркнув заклинание, уронил за спиной у Белавы металлический ящичек для стерилизации инструментов. По полу раскатились железные щипцы, скальпели и пинцеты. Белава от звука дернулась, на миг оглянулась, и зрительный контакт был разорван. Филат провел рукой по лицу, переводя дух. Он услышал, что Макзель за стенкой перестал бубнить свою структуру Мактальона и прислушался. Потом, видно, решил, что шум произвела Максестра и продолжил бубнеж. Макмедицинский взвод. Офицерские должности. Макцелитель. Травник. Младшая офицерская должность. шаманчик, Ефрейтерские должности. Снимальщик чар, помощник снимальщика чар, он же пом с ним чар. Големские должности, младший фиксатор, держит того, с кого снимают чары. Работа с местными населениями, введение противовампирной сыворотки. — Ты всегда был хитрый, — сказала Белава весело. я тебя подловила а ты меня обхитрил и наверняка потратил сколько ты там потратил один кап белава наморщила хорошенький лобик а в магре сколько капов 10 как копеек в рубле драсте копеек в рубле 100 а в магри 100 капов надо же Я и правда забыла, сколько капов в Магре. Она засмеялась. Смех у нее был хрипловатый, завлекающий. — Слушай, — сказал Филат, — видишь тот стеклянный шкаф? Верхние полки перегружены, а нижние почти пустые. Два капа, и он свалится прямо на тебя. Так что брось свои фокусы. Белава вздохнула. Ее похожие на водоросли волосы взвелись и опали а если мне не хочется бросать фокусы так и быть уговорил ты здесь давно да кто ж его знает сказала белава три дня погоди а в сутках сколько часов 24 а почему на моих часиках всего 12 цифр?» «Ладно, я не забыла сколько. Хотела тебя порадовать. Мужики обожают объяснять тупые вещи». «Ты здесь одна или с пламелем?» «А тебе это правда так важно знать?» — умилилась Белава. «Я всегда одна. Брожу по закоулкам, макболь. Знаешь, тут можно сильно не прятаться. Сотрудников тут не пойми сколько, и никто друг друга не знает». Кто-то увольняется, кого-то затягивает в черные дыры. Одних главных врачей тут штук восемь. Главный врач, призрак главного врача, клон главного врача. Еще где-то есть жена одного из главных врачей, которую все зовут «главная врачиха». Но я ее не встречала. Я вообще терпеть не могу баб. Филат, не удержавшись, сказал, что он это уже почувствовал. После этого повторил вопрос про Пламеля. Он прекрасно знал, что Пламель Белову одну не отпустил бы. Если у Пламеля имелись слабости, то это единственная слабость сидела сейчас перед Филатом и болтала ножками, на месте которых когда-то был русалочий хвост. Белова скривилась. «Пламель, где ты там?» — Он все время про тебя спрашивает, — капризно окликнула она. — Если я до такой степени никому не нужна, я могу уйти. Только дай мне немного магии, ну, хотя бы тысяч пять. — На что можно потратить 5000 в Макболе? — Здесь только и есть, что паршивый буфет, который весь, включая мебель, можно скупить за 300 магров, — недовольно произнес кто-то. Из стены вышагнул пламель. Причем вышигнул не там, где был проход на лестницу, а метром дальше этого места. Чтобы вот пройти сквозь уровни лабиринтов, надо иметь не просто очень много магии, надо как минимум быть элементалем. Пламель был уверенный в себе, небрежный и победительный. Жесткие бакенбарды, его толстые, как колючки ежа, порой исчезали, превращаясь в пламя. Но сейчас пламя это было не злым, а вполне себе ручным, просто от полноты сил. По пятам за пламелем двигался Грун. Сейчас он напоминал не черную бесформенную кляксу, выплеснувшуюся из щана с протоплазмой, а прорезь в картине, которая стоит у черной стены. С последних встреч, Грун не только успел восстановиться, но и явно стал сильнее. — Не только буфет. Тут еще парикмагерское внизу есть, — сказала Белава. — Ты же знаешь, это меня успокаивает. И еще там стоит аквариум с редкими рыбками. Называются гуппи. Я не удержалась и съела несколько штук. Каждая из них стоила тебе триста магров. — Сколько? удивился Пламель. На стажёра он подчёркнуто не обращал внимания. Некоторые даже больше. Ну, так мне Джин сказал, который там в фойе убирает. Всегда верит джинам, похвалил Пламель. Джины не обманут. Он мне поклялся: "Представляешь, у него три жены и 800 детей. Он же, кстати, рыбок и пожарил, и я ему остался еще должна, Пламельчик". Он ждет. — Сколько? Белава пошевелила пальцами. — Три тысячи и две. — Три и две называется пять, — мрачно сказал Пламель. — Этот джин из фойе становится мне интересен. Грун поможет тебе расплатиться. Грун, не хочешь взглянуть на рыбок губ? Грун молча развернулся и полез обратно в дыру. Он протискивался и буквально стирал пространство, искривляя магические линии. — Неужели и мой Груня когда-нибудь таким будет? — огорченно подумал стажар. За Груном спешила Белава. Она двигалась, как истинная русалка, точно по стеклу и одновременно так, что казалось, что она ступает по бутонам цветов. Ни одна девушка не умеет ходить так красиво, как ходят расставшиеся с хвостом русалка. А почти поверил Белаве, что она здесь одна, — сказал стажар скорее сам себе, чем Пламелю. Пламель передернул плечами. «Почему мы верим женщинам? Потому что они сами себе верят. Женщина всегда здесь и сейчас, в этом мгновении». В этом ее сила. Белава, например, свято убеждена, что я ее угнетаю и что она страдает, — сказал он. — Ты меня правда угнетаешь, котик, ты давишь. Ты дико токсичный, — заявила Белава. Последняя фраза донеслась уже из-за закрывшейся прорези в стене. Пламель дошел до беговой дорожки, с интересом оглядел ее и стал тыкать пальцем в кнопки. Дорожка начала медленно вращаться. Пламель трусой побежал по ней, не касаясь поручней. «Вся наша жизнь бег на месте, а эта штука — лучшее тому доказательство». «Уверен, создатель беговой дорожки был величайшим циником», — сказал он. «Чего вам с от меня надо?» — сказал стажар, стараясь не смотреть на Пламеля, чтобы не разозлиться. — Здесь моя мама. Настасья и Бермята договорились с Магзелями, чтобы ее не трогали. Вскоре мы думали вообще забрать ее отсюда, и вот вчера кто-то привел из теневых миров змея. Пламель сокрушенно покачал головой. — Чисто случайно я наблюдал этот бой издали. «Все было очень...» Он поскреб голый подбородок, выуживая слово. «Эпично!» Пенный змей, складная пасть, Голубое сияние, бьющее из глаз, Ползает, все выжигает. Стены прямо насквозь. Пшшш! Все бегают. Пациенты, персонал Макзеля и все орут. «Мы погибнем!» а некоторые, представь, действительно гибнут. А посреди всего этого твоя мама. Застыла, как изваяние только вскинула руки и что-то бормочет. А змей ползет прямо на нее. И ведь магии у твоей мамы было кот наплакал. Я надеялся, она опять возьмет кредит и уйдет в минус. А она нет. Не взяла. Пламель точно сам себе не веря покачал головой. Он привык тратить целую кучу магии, а мама Стажара сделала невероятную вещь всего за несколько магров. И Пламелю это было неприятно, потому что он не любил сомневаться в собственных силах. Филат левой рукой сжал запястье правой. «Мама чуть не погибла, а ты стоял тут с кучей магии и не вмешивался. Хотел, чтобы она взяла кредит». «Пламель!» удрученно зацокал языком и сошел с беговой дорожки. Там, где ступали его ноги, остались следы на покрытии, как от горячего утюга. — Ясен перец, — признал он. — И змея, не отрицаю, привели тоже мы. Нам хотелось увидеть тебя поскорее. Фазаноль вроде бы слышал, что ты взял магический кредит. Так? Горячий палец пламеля коснулся подбородка стажара, задрав его голову вверх. Филат сразу отбросил его горячую руку, но пламель и так уже почувствовал все, что ему было нужно. — Фазаноль, как всегда, прав. Огромный провал по магии. — Мое ружье как парисосом куда-то затягивает — Из нашего мира она точно исчезает. — Ты, случайно, не знаешь, куда? — спросил стажар. Бакенбарды пламеля задымили. — Вот уж чего не знаю, того не знаю. Мы с Белавой просто работаем на фазоноля. Тут не Голливуд, он не делится с нами преступными замыслами при свете скрещивающихся прожекторов. фазаноль жижа. которая течет, где ей хочется, и выходит с вами на связь, когда вы ей нужны. Когда вы перестанете быть ей полезной жижа, с вами расстанется. — Это не очень сентиментальная жижа, — заметил Филат. На этот раз ему удалось разозлить пламеля. Тот так плеснул огнем, что даже зрачки его разгорелись и покраснели. «Молчи — Молчи! — рявкнул он. — Заткнись, или я тебя из испепелю! Филат поспешно замолчал. «Он был не из тех, кто делает шаг навстречу человеку, вопящему еще шаг, это пуля твоя!» Постепенно огонь, охвативший пламя ля, померк: «Если ты не в курсе, Фазанольд слышит все, что относится лично к нему. Его, как ты выразился, тело везде и повсюду». И он знает все, что происходит с каждой его каплей. Ну да, признал стажар. Например, это жижи в тебе. Много или мало другой вопрос, но раз он тебе доверяет, то она в тебе есть. Поэтому если фазаноли слышит меня сейчас, то через тебя. Пламель подошел к двери и, сделав филату знак помолчать, прислушался. Судя по бормотанию, Магзель продолжал готовиться к экзамену. Грузно переминались с ноги на ногу бетонты. Они могли бы стоять и вовсе неподвижно, как статуи в парке, но когда переминаешься, магией проще сохранить равновесие всей конструкции. «Ясень, перец...» «Фазаноль знает всё. А вот у твоей мамы, похоже, сложности...» Из закрытого отделения ее не выпустят. По сути, это магическая тюрьма, причем бессрочная. И ты еще на стороне магзелей Не хочешь их поблагодарить?» Я на своей собственной стороне, — отрезал стажар. Пламель усмехнулся. Его бакенбарды погасли, но жар с них перекинулся на рыжие толстые брови, чем-то похожие на брови самого стажара. «Возвращайся к нам, стажар. Ты нам будешь нужен для одного...» Он спохватился. «Неважно, просто будешь нужен». «А если нет?» «Если нет, твоя мама зачахнет за этой дверью. Ну, а тебя прикончит кредит. Впрочем, не сразу. Ты знаешь правила». Немного магии, немного жизни. Право отсроченной смерти. Долг растет, но ежедневными выплатами ты покупаешь себе немного времени. Но ну, мы могли бы дать тебе много, очень много магии. Ты будешь выполнять для нас мелкие поручения, а мы отмажем тебя от кредита, который сами же мне всучили. Нет, дохлых мырь. «Идите вы лесом!» — отрезал стажар. Он хорошо знал, чего стоят все договоренности с Фазанолем. Лучше уж с кредитом, но на свободе. На лице у Пламеля мелькнула досада. «Ну, не буду уговаривать. Мы как-то долго болтаем. Как насчет того, чтобы немного повеселиться?» И раньше, чем Филат понял, что задумал Пламель, Тот силой пнул ногой дверь. Выждав пару секунд, пока Магзели и Бетонты всполошатся и сделают шаг в сторону двери, пламель вскинул руку. Бронзовая змейка, обвивавшая его палец, полыхнула тройной рыжей искрой. «Сносус таранус!» Дверь пронеслась в фойе точно пробка. вытолкнутая из бутылки с шампанским. Старшего из Магзеля она смела с ног и впечатала в бетонта то Магзель пострадал гораздо больше, хотя вмятина в стене осталась именно от спины бетонта Молодой Магзель, тот, что готовился к экзамену, успел броситься на пол и в панике полил из искромета через стену. В процедурке... Все разлеталось вдребезги, улетело со стола ведро с глазами, лопнула бутыль с лягушачьими лапками, перевернулся прострелянный в трех местах массажный стол. Но филаты сейчас больше беспокоили бетонты. Водоглота он не особенно опасался, оружие грозное, но неповоротливое. Сглаздомат дает рикошет, а вот если бетонт пустит вход плазменник, он тут всех накроет, а заодно и снесет полэтажа. Для того, чтобы стрелять здесь плазмой, нужно быть идиотом. Или бетонтом. Пламель перекатился через велотренажер, который, получив очередь из искромета, уже оплывал жидким металлом и оказался рядом со стажаром. «Это чтобы тебе проще было определиться, с кем ты», — шепнул он, и, ухмыльнувшись ласточкой, бросился прямо в стену, применив заклинание Катапультум коктерватус. дорогое заклинание быстрой телепортации на малое расстояние стажар последовать за ним разумеется не смог что он мог сделать на один маггар да итог кажется уже не полный открываю огонь на поражение бросайте оружие или будете уничтожено 10 секунд на размышление 9 взревел из всех динамиков бетон Чувствовалось, что он сейчас откроет огонь из чего угодно, почему попало. — Дохлый хмырь! — подумал стажар. — Допустим, я сдамся. Потребую вызвать на хабу. А дальше я знаю, что будет. — Признавайся, что ты тут делал. Я тут ни при чем. Дверь выше пламель. — А, так ты был с пламелем. И что вы с ним задумали? Внезапно Филат вспомнил, что его глазинап все еще летает. Большой соблазн отправить двух глазенапов навстречу друг другу. Но тогда накроет и Филата, и маму, и несколько этажей Макболя. Нет, так нельзя. Но можно по-другому. «Зумус аськатус», — шепнул Филат. Дешевенькое увеличивающее заклинание. Всего десять капов. Но глазенап теперь будет увеличиваться до тех пор, пока его не увидят». И его увидели, и, конечно, не сразу разобрались, что это такое. С той стороны двери послышались крики Макзеля, рев бетонтов и вспышки, затрахтел сглаздомат, с лепящими очередями забил искромет. Одиночно и страшно ухнул водоглот. Как Филат надеялся, у молодого Макзеля сдали нервы. Опытный Макзель на эту ловушку бы не попался, Но он еще не очнулся. Молодой же, обнаружив в помещении что-то быстрое и мечущееся, не раздумывая, открыл огонь. Бетонты последовали его примеру. За Глазинапа Филат не тревожился. Попасть в Глазинапа не легче, чем после вопля руки вверх подстрелить дробью одиночно летящий фотон. Подождав пока молодой Магзель и Умас, «Оба бетон так хорошенько постреляют?» Филат произнес заклинание «Паники!» «Все пропалось», входящее в список запрещенных. Бледная зеленая искра проскользнула под дверью и сухо лопнула с другой стороны. Несмотря на то, что сам Филат закрыл глаза и заткнул пальцами уши, на несколько секунд его накрыло волной тоски, которая быстро перешла в панику. Захотелось забиться под диван, а потом вскочить и бежать, сломя голову издавая бессвязные вопли. Но все же Филат с собой как-то справился. А вот молодой Макзель оказался не готов. Бросившись на пол, он заорал бетон там «Нас окружили! Макзель в опасности! Выводите меня отсюда!» Для любого бетонта приказ Макзеля с действующей бляшкой является приоритетным. Первый бетонт немедленно схватил Макзеля в охапку и бросился к лестнице. Второй бетонт, отступая с двух рук, стрелял из искромета из с глаздомата. На самих бетонтов заклинание паники не подействовало. Подождав, пока они умчатся, Филат торопливо выскользнул из процедурки. Усатый Макзель, врезавшийся в бетонта, лежал у противоположной стены без чувств, То, что Филат искал, обнаружилось в верхнем кармане сразу под антимагом. Средних размеров ключ с желтой неподписанной биркой. Держа ключ в руках, Филат метнулся к двери в отделение и решительно сунул его в замочную скважину. Повернул, услышал щелчок замка. Пластиковая дверь исчезла, появилась деревянная в облупленной краске. Ключ в пальцах у Филата мгновенно превратился в маленький французский ключик. Филат открыл и этот замок. Дальше была железная дверь-грохотушка. И еще одна дверь, которую Филат открывал уже громадным ржавым дачным ключом, выглядящим так, словно он долго лежал под камнем у калитки. Орудуя ключами, стажар лихо расправился с дверями. Они мелькали, сдираясь, как шелуха лука. Перед Филатом... Появлялись и пластиковые двери кафе, и низенькие калитки, и двойные межкомнатные двери со шпингалетом. Теперь главное было не замешкаться. Все зависело от того, заподозрит что-то дверь или не заподозрит. Если не заподозрит, то, испытав филаты первым десятком преград, пропустит внутрь. Если заподозрит, будет менять двери до бесконечности. С девятой дверью, оббитой утеплителем филат, Провозился довольно долго, начав проворачивать ключ не в ту сторону. Уверенный, что все безнадежно завалил, он чуть подался вперед, ожидая следующей двери, хотел опереться об нее, но ладонь встретила пустоту, и, теряя равновесие, он провалился вперед, перекатился, вскочил, готовый и атаковать, и защищаться. Но не пришлось делать ни того, ни другого. То, что он увидел, было очень обыденно. Он находился в небольшом коридоре. Справа шкаф, в стене слева душ и туалет. Текущий кран капал в раковину ржавой не слезами. Пахло хлоркой. Стояло ведро, подписанное от номер один. Из ведра торчал непонятный огрызок венчика. Перед Филатом находился блок из двух палат со стеклянными закрашенными дверями. Филат нашел плохо прокрашенное место и заглянул в левую палату. Увидел две пустые кровати. Перешел к соседней двери, и прежде даже, чем отыскал куда посмотреть, услышал мамин голос. Торопливо толкнул дверь, не проверив защитной магии. Для стажара непростительно, но обошлось. Палата была узкая, на две кровати. На стене пара черно-белых гравюр и правила пользования кипятильником на пожелтевшей бумажке. Первый пункт правил строго запрещал пользование кипятильником, второй пункт требовал внимательно следить за ним, а третий — выключать его из розетки. Мама, одетая в джинсы и свитер, лежала на правой кровати поверх одеяла. Под спину ее были подложены подушки. Указательным пальцем правой руки мама делала быстрые движения по воздуху, закручивая крошечный цветной вихрь, затем убирала палец. В воздухе повисала вращавшаяся спираль. Осторожно, чтобы не коснуться спирали, мама не сильно взмахивала левой рукой, потом легонько дула, отсылая спираль по воздуху к соседней кровати. На соседней кровати сидела молодая кишалия в пестром платке, наброшенном на плечи поверх халата. Зыркало, как и все кишалии, немного из-под лобья — И очень хитро. Подлетавшую к ней цветную спираль, она подхватывала пальцем, закручивала ее еще сильнее и отсылала назад маме стажара. И так раз за разом, пока кто-нибудь не ошибется. Это была древняя, как мир, магическая игра в капы. Правила игры в капы просты. Стоимость каждой спирали — один кап. Пока спираль летит, нужно разгадать магию, перехватить ее, закрутить и отослать назад. С каждым следующим запуском спираль ускоряется, порой причудливо закручивается, что требует от ловящего ее все возрастающей ловкости. Если ты ее не так раскрутил или блокировал, слышится сухой хлопок, и все начинается заново. Мама Филата была скуластая и невысокая. Ноги крепкие, руки худые. Брови, как у сына, пушистые, почти сомкнутые на переносице. Тоже похожи на выстриженные клочки из шубы, но более ручные и не так дерзко торчавшие в разные стороны. Одна из бровей прорезана тремя рядом расположенными шрамами. Точно лапой когтистой полоснули. Если вглядеться... Мелкие шрамы были у нее и на руках, и на пальцах. На запястьях — обручи охранных татуировок. На каждой руке обручей было два, и по обоим обручам навстречу друг другу плавали хищные рыбы. Филат бросился к маме. «Как ты?» — взволнованно спросил он. «Я думал, что ты...» «Недавно лежала пластом». Могла только открывать и закрывать глаза. «Рита двигала меня, как мебель», — подтвердила мама. Она, наконец, закрутила спираль и послала ее к Кишали. «Это и есть та самая Рита, мой маг-целитель. Некоторое время она важничала, но потом мы с ней нашли общий язык». Воспользовавшись тем, что мама смотрит на Филата, Кишалия Рита послала ей спираль, коварно закрутив ее так, что она летела почти наклонно. Мама, не глядя, перехватила ее и, ускорив, отослала назад. При этом она едва заметно дернула пальцем, формируя на спирали крошечный узелок. Сгусток магии ценой самой большей в десятую долю капа. Кишалия торжествуя перехватила спираль в воздухе, но этого узелка не заметила, послышался хлопок. Рита подпрыгнула на скрипнувшей кровати и ударила кулаком по подушке. С волос у нее слетела шаль, волосы у нее были длинные и не спадающие, как горный поток. «Ах!» — сердитый одновременно восхищенно крикнула Кишаля. «Опять ты выиграла!» «Как ты это сделала, де манге подыкав? Дай мне посмотреть!» «Раньше надо было смотреть. Дай отыграться!» «Отыгрывайся, только вначале отдай мне 10 капов», — потребовала мама. «Отдам, когда отыграюсь», — быстро ответила Кишалия. «Нет, сейчас в долг не играю». «Давату кэмералав, даю тебе слово!» — Тут хахавеса мэджином, — хладнокровно отозвалась мама. — Ты врешь, я знаю. Рита усмехнулась и, коснувшись ее запястья, отдала маме 10 капов. Филат не поверил своим глазам. Получить что-то от кишалии, пусть всего 10 капов, сроду такого не было. Мама за запястье привлекла к себе Филата и взлохматила ему волосы. — Как ты сюда пролез? — Да. «Разве там нет Магзелей?» — спросила она. Филат кратко рассказал ей, почему их там нет. Мама стала серьезной. Спираль, посланную к ней кишали, и она машинально подхватила пальцем и теперь закручивала ее, видно, совершенно о ней позабыв. Спираль, которую давно пора было запускать, разгонялась, как маленький вихрь. Кишалия наблюдала за ней с тревогой. Остановить такой ураган было почти нереально. на -ка, -ка, -да ка Не делай так!» Испуганно крикнула Рита и, присев, закрыла голову руками. «Мама, спохватившись, отослала спираль в стену». Стажар спохватился, что они безнадежно теряют время. «К Макболю наверняка неслись Макшин и Макзелли. Идем со мной. Надо быстро уходить. У меня ключ. Давай!» — сказал стажар, пытаясь увлечь маму за собой. Мама медленно покачала головой. — Давай без давай сказала она. — Лунный змей высасывает силы. Ты не смотри, что я тут в капы играю. Десяток шагов, и начинает кружиться голова. Поэтому мне лучше пока здесь. Фузанолю вытащить меня отсюда будет непросто. По магии я на нуле. Да и ты я вижу тоже. Филат знал, что мама умеет определять количество магии на глаз без всякого сканера. Редкий навык, который приходит с опытом. Пламель притащил сюда змея, чтобы ты ушла в ноль? Приманил его какой-то моей вещью. Хотел, чтобы я не просто ушла в ноль, а взяла бы очередной кредит. Фазанолю нужен стажар. Зачем он ему нужен? Перехватив подлетавшую к ней спираль, мама стажара окольцевала ее края, превратив спираль в окружность. Теперь спираль вращалась на месте с дикой скоростью. В середине ее возникла пустота, втягивающая в себя небольшие предметы. И все это всего за один кап. Кишалия, подавшись вперед, смотрела с восторгом. «Вот о чем я думаю, фазаноль». уничтожил множество магических существ и контролирует огромное количество рыжей магии. Но, несмотря на это, он все еще уязвим и вынужден прятаться. Выходом для него стали бы теневые миры. Из них он смог бы совершать внезапные налеты и также быстро скрываться. Прошлую схватку мы проиграли. Теперь у него есть оборванные корни баронца, дороги, ведущие в сердцевину теневых миров. и он может по ним путешествовать. Пока что нет. Фазаноле нужен транспорт. Что-то, связующее теневые миры и наш Магическое существо. Или, скорее, его дар, который он может получить, если убьет это существо. Почему ты так решила? Логика. Скоро заварится большая каша. Будь осторожен. Если я права и речи, — Действительно идет о каком-то магическом существе теневого мира. Фазанолю нужен будет стажар и, возможно, кто-нибудь с даром твоей Евы. Филат вспыхнул. — Почему моей? Она не моя. Мне на нее наплевать. Кишалия Рита быстро на него взглянула и опустила глаза, скрывая улыбку. — Поспеши, Чавора, — сказала она. Мой браслет разогрелся, Магзели где-то рядом. Мама притянула к себе Филата, прижала его голову к своему плечу, а потом легонько толкнула его в лоб по направлению к двери. «Беги!» — повторила она. «Если какой-то Магзель сюда сунется, Рита его затанцует. А мне просто оставь потом ключ». Филат, пригнувшись, бросился к двери, и, орудуя ключом, торопливо стал открывать ее многочисленные отражения. Справившись с дверью, он кинул ключ маме, затем кинулся в процедурку, быстро пересек ее и, услышав треск разрываемой вощеной бумаги, просочился на лестницу. В Макболе царила паника. Кишали, Хримтурсы, Болотницы и прочие сотрудники Макболя спешили убраться куда подальше — Снизу уже слышался топот каменных ступней бетонтов. Бетонтов много чему можно научить, но вот ходить тихо практически нереально. Смешавшись с толпой, Филат тоже стал вопить, бежать куда попало и размахивать руками. Толпа с радостью приняла его за своего и вместе с юным стажаром продолжила заниматься той же деятельностью, а именно разводить панику. которую заботливый Филат усилил двойным заклинанием «Все пропалось!». Он не рассчитал, и заклинание накрыло и Филата тоже. Он бежал и плакал, жалея маму, оставшуюся за кучей вскользающих дверей под присмотром кишали. Дряхлый атлант на вахте проводил Филата прощальным взмахом руки и несколько раз, иначе, Порываясь крикнуть что-то, открыл и закрыл нижний ящик тумбочки, заменявший ему рот. Спустя несколько минут стажара рядом с Макболем уже не было.